«Невозможно поверить. Все так неожиданно». «Вот уж ничуть!» — заметил Дроллайт. «Вряд ли что-то могло быть более закономерным!» «А, «А как же свадьба?» — воскликнул мистер Норру. «Все необходимые приготовления. Мать и жених наверняка не знали, насколько она больна». «Уверяю вас!» парировал Дроллайт, знали, знали все, да что там. Зимой они были на лимингтонских водах, и некий Драмонт, видевший ее на рождественском балу, заключил с лордом Карлайлом пари на пятьдесят фунтов, что она не доживет до конца месяца. Мистер Лассельс раздраженно прищелкнул языком и отложил газету. «Нет, нет — Нет-нет, — сказал он.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 Очень опасно воскрешать мертвых. Уже триста лет никто такого не делал. Я не посмею». Все это было чрезвычайно необычно. Мистер Дроллайт и мистер Лассес в изумлении обернулись к своему другу. «Разумеется, сэр!» — сказал мистер Дроллайт. «Никто от вас этого и не ждет!»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 Легче легкого объяснить неудачу, они случаются со всеми на каждом шагу. Мистер Лассель сказал, что не понимает, о чем речь. Они заспорили, но тут с губ мистера Норрела сорвался страдальческий возглас. О, Боже, что делать, что делать? Все эти месяцы я трудился, чтобы сделать мою профессию приемлемой в глазах людей, и все равно меня презирают.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 Наконец за дверью послышался шум и ликующий голос мистера Дроллайта. «Величайшее при много вам обязаны!» Мистер Дроллайт, пританцовывая, ворвался в библиотеку. «Все отлично, сэр!» Сэр Уолтер вначале отреагировал немного сдержанно, но все уладилось. Он попросил передать, что благодарен вам за участие, но не видит смысла в этой затее.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 и купила свои доводы к моим. Она рассказала мне о волшебнике, которого знала в детстве, даровитейшем человеке и близком друге их семьи, много лет поддерживавшем жизнь в ее умирающей сестре. Уверяю вас, мистер Норрелл, невозможно выразить благодарность, которую испытывает к вам миссис Уинтертаун. Она просила, чтобы вы приехали немедленно. Да и сэр Уолтер сказал...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 По изумлению, отразившемуся на его лице, когда дверцы отворились и мистер Дроллайт запрыгнул с одной стороны, а мистер Лассель с другой, можно предположить, что решимость этих двух джентльменов сопровождать его на Брунсвик-сквер стала для мистера норролла полной неожиданностью. Лассельс уселся в карету, фыркая от смеха и говоря, что в жизни не видел ничего более комичного.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 — Мистер Норло приехал, и мы сделаем все, что в его силах. Он просит вас более не упоминать о деньгах. Все, что он совершит сегодня, будет сделано во имя дружбы. Здесь мистер Дроллайт приподнялся на цыпочки и, вытянув шею, взглянул через плечо миссис Уинтертаун туда, где стоял сэр Уолтер Пол.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 Он явно не хотел идти дальше, пока не побеседует с сэром Уолтером. «Но мне надо поговорить с сэром Уолтером. Всего несколько слов сэру Уолтеру. Я сделаю все, что в моих силах, сэр Уолтер!» — кричал он. «Поскольку молодая особа не так давно покинула наш мир, могу сказать, что ситуация обнадеживающая. Да, думаю, можно сказать, что ситуация внушает надежды».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 пригласить вас с собой и показать все, что я буду делать. Однако особая природа этого конкретного волшебства требует полного одиночества. Надеюсь, у меня еще будет случай продемонстрировать вам свою магию». Сэр Уолтер отвесил легкий поклон и отвернулся. Миссис Уинтертаун в этот момент говорила со своим слугой Робертом —